Паролог. Эта вилла была расположена в 5 км от антибазы, высоким белым забором. Раньше забор был гораздо ниже, но новый хозяин перестроил его, нарастив до 4 м. Повсюду стояли камеры, наблюдавшие за непрошеными гостями. Иногда у входа появлялись охранники, которых могли заметить соседи, обитавшие на других виллах. Охранники проходили вдоль внешней стороны забора, внимательно осматриваясь вокруг. Но соседями здесь были люди не очень любознательные. Многие знали, что на вилле была оборудована специальная вертолетная площадка. И сюда, из-за аэропорта Ниццы, Часто прилетали вертолеты, чтобы избавить хозяев виллы от автомобильного путешествия. Вертолет прилетел в 10 часов утра. К этому времени в виллу покинули два автомобиля с охранниками, выехавшими по направлению к Ницце. На вилле оставались только сам хозяин, его супруга, сын и начальник охраны, который должен был лететь вместе с семьей своего патрона. Все было готово к отъезду. Пилот, сидевший в вертолете, Видел, как к машине подходит супруга хозяина с сыном. Мальчику было лет 8. Рыжеволосый ребёнок без всякого интереса смотрел на прилетевший за ними вертолёт. Он уже привык к подобному транспорту и не видел в этом ничего необычного. Его мать, тридцатилетняя женщина, уселась рядом с ним с недовольным выражением красивого лица. У неё были халённые руки, ровные длинные ноги. Пилот видел таких дамочек на виллах куда иногда прилетал. Это были обычно бывшие топ-модели или актрисы, которые умудрялись становиться жёнами или любовницами богатых владельцев этих роскошных латифундий на лазурном берегу. Из дома вышел начальник охраны с тяжёлым чемоданом в руке. Очевидно, в нём были деньги либо ценности, которые хозяин не доверял остальным охранникам. Начальник охраны влез в кабину, не дожидаясь хозяина виллы. Женщина недовольно поморщилась. Ей не нравилось ждать кого бы то ни было, даже собственного мужа. Наконец появился сам хозяин виллы. Пилот с невольным уважением взглянул на человека, который мог позволить себе иметь такую виллу в окрестностях Анкиба. Хозяин был одет в светлый костюм. У него были тёмные очки и белая шляпа. Выглядел он как пижон. У богатых людей могут быть свои причуды. подумал пилот. Вызов вертолета стоил не меньше двух тысяч долларов. Но для хозяина подобного поместья это были вообще не деньги. Хозяин быстро сел в кабину вертолета и начальник охраны дал знак пилоту. Машина поднялась в воздух. Она взорвалась ровно через полторы минуты, когда пролетала над морем. Сотни свидетелей, купавшихся на пляже, видели это трагическое и запоминающееся зрелище. Вертолёт взорвался внезапно, словно в него попала ракета. Обломки посыпались в море под испуганные крики отдыхающих.